Глава 15, день 4. На работу я, конечно, опоздала. Ввалилась в офис, растрепанная и злая, как стая дворовых псов. А как иначе, трудно быть доброй, если первую часть ночи кровать мне казалась жертвенным алтарем, раскаленным до бела садюгой палачом, а вторую часть ночи я таращилась в потолок, а точнее пересчитывала вечно падающие висюльки на идиотской люстре которую я не помню, как купила, ослепленная блеском фальшивого хрусталя. Словно бог разума лишил. В конечном итоге я просто моргнула в шесть утра, а время зараза сделала часовой скачок вперед. Может, конечно, меня иноплантяне похитили, а они обычно мутят с пропажей часов. А что, с них станется. А потом решили, что не вывезут сто кило красоты и позорно вернули моё бесчувственное тело от греха подальше. Куда им, доходягам зеленым столько счастья? Короче, в издательство я ввалилась в взмыленное, как обесинский скакун, и застала картину, достойную кисти великого репина под названием «Совет в филях». В роли Барклая де Толли выступала яростно жестикулирующая секретарша Леночка, собравшая вокруг себя всю женскую часть коллектива, внимавшую ей с открытыми ртами. «Да бабдуся, наша уборщица, которая, по моим подсчетам, мыла туалеты еще в царском дворце во времена самодержавного и активно скрывающаяся от разыскивающих ее на том свете с фонарями озадаченных чертей». «И, короче, заходит такая фря!» Задохнулась Ленуська, с торжеством обведя взглядом замершие ряды восхищенных слушательниц. «Ресницы по метру, ногти, ну чисто сабли, тички, во!» Раскинула она руки так, словно хотела обнять бочонок с вином. «Я сразу представил себе сисястую гадзиллу, моргающую метровыми метелками, расхаживающую под нашему зданию и поежилась». «Да неужель ж такие?» — вякнула Клавдия Егоровна, затюканная мужем. Серая мышь, работающая бухгалтером. В ее представлении такой груди просто не могло существовать в природе, по аналогии с прыщами, торчащими из ее цеплячей грудной клетки. Леночка испепелила несчастную, посмевшую ее перебить. — Кого обсуждаете? — бодро спросила я, прекрасно зная, кому моют кости кумушки. — Босс, наш новую невесту свою явил коллективу! — хмыкнула Катерина. Хлебнув кофе из моей любимой чашки, которую я, кстати, как зеницу ока берегу, и даже себе позволяю ее трогать только по праздникам. Вот хищница, руки загребущие. Ну, ничего, я ей чуть позже объясню, что чужое нехорошо брать. Катька, видимо, что-то почувствовала, а может, испугалась, увидев, как ходят мои ноздри, как у быка на кориде, и, покраснев лицом, закашлялась. Видно, поперек горла ей кофе и встал. «Ага-ага!» Как китайский болванчик закивала головой Ленуська и снова раскинула руки, затрясла пальцами, пытаясь показать, насколько прекрасно обоже босса, подкрепляя хаотичные жесты нечленораздельным мычанием. «А еще ее зовут Марта!» Забила последний гвоздь в крышку гроба противная Ленка. Тут же повеяло хрустальной весной тонким ароматом подснежников и свежестью. Везет же кому-то с именем, не то что я, Юлька-писюлька, как меня дразнили в школе. Но все теперь заживем, — Каликушески вздохнула Клавдия Егоровна. По струнке будем канделять, Поменить мое слово. «А какого хрена краса ненаглядная в офисе забыла? Пусть и милуется дома!» Спросила я, чувствуя, как кипит мой возмущенный наглостью нахала и долгим созерцанием псевдохрустальных висюлек мозг. Мне, видимо, придется ему объяснить, что нельзя путать личную шерсть с государственной. Я подскочила на месте, готовясь принять низкий старт, И уже почти добежала до двери, когда услышала оклик Катьки. «Юля, приехал проводить с нами тренинги, тимбилдинг и все такое, так что придется терпеть новые технологии, мать их за ногу!» «Если это больно, это ту уволюсь к чертовой бабушке! Новую работу найти распленуть!» Заорала баба Дуся, в силу преклонного возраста слегка глуховатая на оба уха. Да что там? Она глуха, как сыч, но странным образом слышит все, что не предназначено для ее ушей. «Э, пусть так попробует до моего инвентаря дотронуться!» Оскалилась она, показав миру одиноко, торчащий из десны зуб. «Не погляжу, что с начальником чпокается, враз все космы повыдеру». «Ага, и в швабру свою лысу вставишь, а то скоро деревях и по паркету шкрябать начнешь». «Кому нужен твой хабар? И ради, скажи, пуркуапа, чпокаца, И где ты нахваталась этой пошлости?» Заржала Катька, прекрасно зная, откуда в лексиконе уборочного мастодонта чудесное словечко, означающее на молодежном суахиле «саитие». Баба Дуся — страстная поклонница канала ТНТ и Паши Воли, потому выражается, божий одуван, как гапарь с района. А я представила, как невеста Захара под покровом ночи крадется по непромытым коридорам издательства, к кладовке, скрытой под зачуханной лестницей, чтобы стырить Дусино цинковое ведро, купленное ею в далеком пятьдесят восьмом году и оберегаемое, как зеница ока, и нервно хохотнула. «Все, хватит лясы точить по матрешкам!» Включив начальника, рявкнула я, посмотрев в осунувшиеся от расстройства лица коллег самым своим зверским взглядом. «Работа сама не сделается!» Я пошла в кабинет, чувствуя спиной змеиные взгляды офисных сплетниц. В душе царил хаос. Ну и пес с ним. Пусть его хоть разорвет, этого трижды клятого гада. Ясно теперь, ему курицы нравятся. А я-то была. Так что мне на этом свете фиг чего светит. Я уселась в кресло и попыталась сосредоточиться на работе. Но дурацкие мысли никак не желали сдавать своих позиций. Ручка, которую я нервно вертела в руке, жалобно крекнула. И я почувствовала, как по моим щекам горохом покатились слезы, когда уродливая клякса растеклась по симпатичному белому кардиганчику купленному мной в Париже год назад. Схватив со стола упаковку салфеток, я начала судорожно вытирать пятно, размазав его еще больше, как умная собачка Соня разлезала варенье по скатерти, за что потом нехило огребла от хозяина. Блин, опять не туда. Мысли скачут, как блохи. И почему со мной вечно происходят подобные неприятности? В церковь, что ли, сходить? Хотя бабуля Остроумова сказала, что меня туда не пустят. «Я им испорчу ауру своей неуклюжестью». Врет, наверное. «Хотя ее-то прогоняют из храма всегда. Вот бы узнать, почему». Костеря, на чем свет стоит производителя адских писалок, и, параллельно размышляя на теологические темы, я, как всегда, прощелкала момент, когда дверь в мой кабинет без стука распахнулась и на пороге возник Завьялов собственной персоной как я и говорила, невоспитанный, офигевший нахал. «А если я тут голая?» — вызверилась, понимая, что выгляжу глупо в уделанной кофте и с зареванным лицом, которое от слез всегда становится похожим на подушку. «Вас стучаться не учили?» — поинтересовался ворчливо, вытирая щеки салфеткой, отвернувшись к стене. «Вот еще слез он моих не видел». «Я стучал?» — Но, видимо, вы настолько заняты очередной своей глупостью, что ничего вокруг не слышите. — Говорите, зачем пришли, и уходите. У меня нет времени. Повернулась я к Захару. Что-то в его лице мне не понравилось. — Может, то, что он несколько раз подмигнул мне? — Вы со мной флиртуете? — ошеломленно спросила. — Нет, у вашего босса нервный тик. Услышала я звенящий женский голос. «Интересно, когда эта женщина появилась в моем кабинете? Или пришла вместе с Завьяловым?» Я уставилась на пришелицу и поняла. Это фиаско. Имя Марта шло ей невероятно. Облако белокурых волос, фарфоровое, словно подсвеченная изнутри кожа. Талия! как у осы, дыша духами и туманами, как говорится. Я даже пожалела, что я не мужик, а то бы пустила слюни до пола. Портила общее впечатление, злое выражение красивого, но какого-то неестественно кукольного лица. — Эту, что ли, ты в директора филиала прочишь? Капризно спросила красавица, глядя на меня, как на лишаистого щенка, с брезгливостью и высокомерной жалостью. Блин, красотка, конечно, но вызывает во мне глухую ярость. Интересно, это что такое, почему мне настолько не все равно, что она по-хозяйски прижалась к Завьялову крепким бедром, обняв его рукой с идеальным маникюром за талию? «Тоже мне, мадам, фу-фу!» Права была Ленка тягаться с ней. Заведомо проигрышное занятие. Уныло подумала я, рассматривая обтянутую дорогущей водолазкой крупную грудь Марты с просвечивающими сквозь ткань, выпирающими сосками. Дамочка явно лифчики не признает. «Меня вообще-то зовут Юлия Павловна буркнула я, протянув руку для приветствия, которую эта горная козлиха проигнорировала, заставив меня задохнуться от злости и обиды. «Мне пофигу!» Брезгливо сморщила она идеальный нос, заправив за маленькое ушко белокурый локон. Ногти вправду у дамочки зачетные. Длинные, вымазанные ярко-красным лаком, подозрительно напоминавшим кровь невинно убиенных грешников. Да, ее, наверное, даже черти не стали бы в аду терпеть, Дальбо бы пинка под кругленькую аппетитную попку. Завьялов нервно моргнул. Ситуация явно его раздражала, и катализатором раздражавшим начальника явно была я. Он даже глаза отвел, не желает смотреть мне в лицо. «Вам что-то не нравится?» Голосом бабуля Остроумовой спросила я, выдвинув вперед челюсть. Фамильная гримаса моего отца, приводящая в трепет лошар соперников, однако не произвела на чертову Барби никакого впечатления. «Нам нужно обговорить условия сотрудничества», сказал Захар, все еще пряча глаза. «Он смотрел на все в моем кабинете, кроме меня». Словно боясь испачкаться, а может, просто невесты своей боится, осенила меня. — Давайте обсудим это за ужином. — Ты с ума сошел? — взвизгнула Марта. — Хочешь меня заставить жрать с обслугой? Завьялов поморщился, а я поразилась его выдержке. Даже мускул на лице не дрогнул. Только когда он случайно посмотрел на мою физиономию, Его глаз дернулся. «Ничего себе он мне подмигивает! Я не ужиную с кем попала!» Уставилась я на нахалку с выражением лица свирепого викинга, готового к битве. «Если бы взглядами можно было убивать, мы бы, наверное, сцепились с начальничьей невестой в сабельном бою, высекая из орудий миллиарды искр. Красотища!» Но, честно говоря, впервые в жизни я начала сомневаться в своей неминуемой победе. А взгляд Марты можно было разрезаться пополам. Интересно, чего она на меня взъелась? Разве что правда. У нас с её женишком что-то было, и она волшебным образом об этом узнала. Другого объяснения найти я не могла. Да ну нафиг. Уж такое я бы точно запомнила. Наверное. Завьялов снова нервно подмигнул мне одним глазом, явно чувствуя звенящее напряжение, повисшее в кондиционированном воздухе, и мне его стало жалко. Бедный мужик, с такой невестой и до бутылки недалеко, я бы точно начала прикладываться. — Конечно, не ужинайте, это мне как раз понятно! — зашипела змеюка Марта и с превосходством окинула меня взглядом с ног до головы. Я аж поежилась. Вожди туземных племен не ходят по ресторанам. И худел, забегаловка в жопе мира. Да и при таком теле я бы себе рот зашила. Чего это она? Бредит бедолага, подумала я, пропустив мимо ушей прелестную издевку над моим весом. Ну правду же сказала, а на правду грех обижаться. Марта, прекрати. «В конце концов, ты переходишь все границы дозволенного!» — выплюнул Захар. «Опа! Надо же, каким он может быть!» «Меня аж гордость взяла!» А внизу живота сжалась предательская пружина возбуждения. «Главное — не покраснеть!» «Хотя с моим ли везеньем? Марта в лице переменилась и замолчала. «Да уж, повезло курице!» Такой мужчина. А вы, Юлия, продолжил начальник, совсем на меня не глядя. Просто примите как данность, что мои приказы не обсуждаются. Я ясно выразился сейчас. А вот фиг вам, закусила я у дела. Черт, ну нет бы просто кивнуть, как будто черт за язык дергает. Завьялов ошеломленно уставился на меня, приподняв бровь и явно не ожидал такой глупости а меня все несло по кочкам шалаш такой у индейцев фиг вам называется знаете а у меня сегодня свидание между прочим и о встрече нужно предупреждать заранее а не вот так с бухты барахты перед фактом ставить уж вы то должны это знать господин бизнесмен спутницы вашей простительно у нее мозг меньше ореха а о вас я была более высокого мнения. Та-дам! Мой мессендж произвел на начальство ошеломляющее впечатление. Захар снова подмигнул мне, а Марта раскрыла рот и задвигла губами, как рыбка, выброшенная на берег. Ну все, начались в колхозе танцы! Радостно решила я и продолжила издевательство. «Я не пойму, Захар Геннадьевич, вы со мной флиртуете?» — спросила, захлопав ресничками. «Целый вечер подмигиваете? За это, между прочим, наказывают». «За что?» — сдавленно спросил Завьялов, расслабляя трясущимися пальцами галстучный узел. «За домогательство!» — ревкнула я, видимо, слишком громко, чем привела в чувство онемевшую барбятину. «Да кому ты нужна, корова?» Взвизнула она, но, надо отдать должное, быстро себя в руки взяла. «Корову я ей не прощу, естественно». «И про и тебе лучше знать», — сверкнула Марта белоснежными зубами, которыми можно перегрызть проволоку. «Ты ж совсем недавно из него выползла». «Да чё она привязалась, чёрт возьми? Намеки какие-то тупые». Я стояла и раздумывала. Сразу ей патлы повыдирать, облегчить Баби Дусе миссию или все же погодить. А она, дрянь такая, стоит и смотрит на меня с превосходством. И на холеном лице играет змеиная улыбочка. И Захар, предатель, такой приобнял ее за талию. Нежно так держит, сволочь. Хорошо, завтра. «И считайте, что я предупредил. Или вам нужно письменное уведомление?» Зло выплюнул начальник и твердым шагом направился к выходу, увлекая за собой наглую счастливицу, нежно придерживая ее за крутое бедро. Она и не сопротивлялась особо, семенила рядом, вопреки всем законам гравитации, переставляя ноги, в туфли на таком каблуке, что у меня голова закружилась от одного вида. «И бога ради, умойтесь!» Не поворачивая головы, добавил Захар, прежде чем дверь за ним с грохотом захлопнулась. «Ну вот, еще одну вражину нажила. И что-то мне подсказывает, что с этой мстительной фурией я еще хлебну беды полной ложкой». Размышляя над своими горестями, я достала любимое зеркальце, золотистое, украшенное кристаллами Сваровски, и выпуклыми медвежатами, привезённые мне отцом из какой-то очередной поездки. И заорала от страха, увидев отразившуюся в нем ярко-синюю физиономию, которую обрамляли вздыбившиеся кудряшки. Твою мать! Да ту мак то удавился бы от зависти увидеть такую красоту неземную! «Теперь ясно, что вызвало у босса нервный тик. Я и сама, наверное, сегодня спать не смогу. Кошмары мучить будут». Видимо, когда я вытирала слезы, салфетки перепутала и схватила ту, которой промокала чернила с блузки. «Ну, это же я». Ничего удивительного, что теперь похоже на мордатого аватара из фильма Кемерона. «Надо этим америкашкам письмо написать». А то они гримом там своим гордились безумные, что на одного аватара у них черти сколько времени уходило, дураки. Надо было актером, просто мордой чернилами намазать. И Вася в пинжачке. Хорошенько умывшись, я села за стол и задумалась. «Значит, ужин у нас завтра. Ну-ну, готовьтесь. Я так просто обид не прощаю». Как говорится, все пропью, но флот не опозорю. Поглядев на часы, заспешила. Сегодня у меня первое занятие в жиру бой. Ну и севой свидание, я же обещала. Уже выходя из кабинета, глянула на себя в зеркало. Результат меня удовлетворил, правда чернила не до конца отмылись, придавая мне вид больного оспы синего кита. А в целом, красотка. «Интересно, что там в бредил про мое начальство? И почему, твою мать, я все время мыслями возвращаюсь к этому нестерпимому нахалу?» «Далек собралась. До конца рабочего дня еще полчаса, между прочим». Вредный Катькин голосок въелся мне в мозг, как сверло. «В общество анонимных жрух». Честно ответила я. «Ты же мне дала рекламку». «А, -а, -а молодец!» Эти тут туфлишки принесла, как обещала. Залебезила Катька, протягивая мне фирменный пакет. Ага, чует кошка, чье мясо съела. А папа не будет против? Спросила, навесив на лицо свою самую змеиную гримасу. Чей? Мой? Удивилась Катерина. С чего бы ему подарками моих любовников интересоваться? Да нет, дорогуша, мой! Елейна пропела я, наблюдая за реакцией подружки. «Ты себя нормально чувствуешь?» С тревогой посмотрела она в мое лицо. «Ох, артистка! Ни один мускул не дрогнул!» «Ладно, потом разберусь с прелюбодеями, а то опоздаю. А в первый раз это совсем неправильно». Гордо подняв голову, я молча обошла шалевшую Катьку и припустила по коридору в надежде, что никто больше не заметит, что я сваливаю раньше времени.